Женя внимательно разглядывала себя. Мама права. Надо срочно что-то делать с лицом. Эти дурацкие морщинки вокруг глаз, эти печальки в уголках губ. Тоска. Да и цвет волос мне совсем не идёт. И снова мама права. И взгляд у меня какой-то затравленный, как у подростка, который украл у старшей сестры губную помаду. Она почти расстроилась, совершенно недовольная своим внешним видом. Ладно, фигня. Я же не актриса, а ишанская. Главное, чтобы я отвечала умна и остроумна. За это меня и ценят в конце концов. Вся надежда на интеллект. Хотя в формате передачи табольчиной Вероника тоже внимательно разглядывала себя. Сухарь. Просто сухарь, а не тётка. Брови сведены к переносице, лоб перерезала тонкая складка, губы поджаты. Очки на кончике носа, не дать, не взять. Строгая училка начальных классов. И ещё, господи, губы дрожат. Это, конечно же, заметят все. Она тоже расстроилась и осторожно посмотрела на свекровь. На лице добрейшей Веры Матвеевны сияла улыбка радости. и гордости за невестку. Вероника вздохнула. А Вадик смотрит на работе вместе со своими девочками. И эти самые девочки тут же увидят и дрожащие руки, и сухо поджатый рот, и зализанную причёску, волосок к волоску. То, что сама Вероника всегда ненавидела. Чёрт бы побрал эту гремёршу. Аля сделала большой глоток из стакана. С медовым виски. Закурила и шумно выдохнула тонкую струйку дыма. «Хороша!» — хмыкнула она и посмотрела на педикюршу. «Что скажешь, Наташка?» Наталья с удивлением посмотрела на клиентку и пожала плечами. «Тоже мне новость!» И обе засмеялись. Первый блок передачи закончился, и пошла реклама. Женя наконец выдохнула. Ничего плохого. Абсолютно ничего. Интервью течёт плавно. Тбельчина, конечно, тётка противная, но мастер своего дела, что и говорить. Да и к своему внешнему виду она почти привыкла. И тоже ничего криминального. Тётка и тётка. Гламура, конечно, ни грамма. Ну и хорошо. Она и гламур вещи несовместимые. Ну как? осторожно спросила она Дашку. Дашка подняла кверху большой палец. Круто, мамуль. Ты у меня такая звездунья. Просто мэррил-стрип, мам. Не здорово, правда? Женя махнула рукой. Скажешь тоже. Мне да мэррил, как да вы мы. Хотя что-то общее есть. Длинный нос, например. и небольшие глаза. Это, наверное, всё. А вот обояния нет, грустно вздохнула Женя. Нет, правда, похоже, продолжала настаивать дочь. Никитовский скептически вздохнул, посмотрел на Дашку и покачал головой. Женя сделала вид, что этого не заметила. Вероника отхлебнула остывшего чаю и снова посмотрела на свекровь. Хорошо, Никочка, улыбнулась та. Всё очень славно, и выглядишь ты замечательно, настоящая леди, просто английский шик, строго и достойно, честное слово. Аля почистила апельсин и протянула половину Натале. Та медленно головой. Изжога. Желудок болит всю дорогу. После того, как эти сволочи устроили свой гадюшник. Забей, посоветовала Аля. Пошли они все. Пусть сдохнут все, кто нас не захотел, да? Натуль. Наталья Гореснна вздохнула и кивнула. Вот именно. Пошли они все, уроды. А ты красотка айшанская, добавила она. Просто нереальная красавица, Алька. Киннегиничная, кивнула Аля. А в жизни? Она рассмеялась, демонстрируя себя в домашнем виде. А в жизни ещё лучше, да? И они снова дружно и громко расхохотались. Как идиотки, честное слово. Кончился рекламный блок, и на экране появилось лицо ведущей. На сей раз оно было озабочено чем-то важным. словно тревожным и каким-то неприятным для неё, что ли. Табельчина чуть сдвинула брови, сделала паузу, снова нахмурилась и притворно вздохнула. А сейчас, мои дорогие, снова возникла пауза. А сейчас сейчас мы с вами убедимся, что ничего на свете не бывает просто. Даже у таких блестящих и удачливых женщин У всех есть свои тайны и горести. Скелеты в шкафу и мыши под крышей. И всё это не обошло стороной и наших прекрасных и талантливых героинь. И то, что они сумели со всем этим справиться, говорит ещё раз только об одном: всё в жизни поправимо. Всё можно преодолеть, победить, разрулить, если хотите. Если, конечно, есть желание и воля. И ещё немного удачи, а самое главное сильный характер и щедрое сердце. На экране показались очертания старого, ветхого здания грязно-жёлтого цвета. Камера наехала на вывеску над двери. Марютинский дом малютки. Было написано на вывеске. Женя почувствовала, как её сердце окаменело. Словно остановилась. Она бросила взгляд на мужа и увидела, как тот побледнел и плотно сжал губы. Марьютинский дом малютки. Раздался печальный голос ведущей. Он стоит на окраине города М. 17 лет назад на центральной трассе поздно вечером произошла страшная авария. В машине ехали трое: мать, отец и ребёнок. Молодые родители погибли сразу. Такое несчастье. А крошка-дочка осталась жива. Совсем чудом спаслась. Такая счастливая судьба у малышки. Даже прибывшие милицейские удивились такому чуду. На девочке почти не было царапин, ещё одно чудо. Мать прикрыла её своим телом. Машины, идущие следом, тут же остановились. И в одной из них сидели тоже совсем молодые люди, тоже муж и жена. Молодая женщина схватила девочку на руки и принялась успокаивать. Приехала скорая и увезла малышку в больницу. А ещё через пару месяцев молодые супруги, ставшей невольными свидетелями трагедии, удочерили малышку. Фамилия этих прекрасных людей и Политовой. Евгения и Никита. Вы все уже поняли, правда? Наша героиня, наша прекрасная и любимая писательница Евгения Ипполитова и стала матерью той девочки, которую держала на руках в ту страшную ночь. Женя закрыла глаза и откинулась на спинку кресла. Она слышала, как страшным шепотом закричала Даша. Как муж быстро выключил телевизор, как раздался телефонный звонок, и Даша закричала: "Оставь бабушку, оставь нас в покое!" И тут же громко в голос разрыдалась. Никита что-то говорил дочери, пытаясь её успокоить, а Женя медленно встала и пошла в свою комнату, моля Господа об одном: чтобы у Маруси не нашлось соседей с телевизором или чтобы она, необязательная, забывчивая, легкомысленная Маруська забыла об обещании обязательно посмотреть передачу с участием её знаменитой и публичной матери. Она легла на кровать и накрыла голову подушкой, чтобы не слышать, не слышать ни криков Дашки, Ни телефонных звонков, ни от кого. И не дай бог звонка от Маруськи. В голове так стучало, так громыхало, так отчаянно билось, что Жень не подумала: так, наверное, и хватает удар. Вот и славно. Только дай бог, чтобы сразу в момент, потому что жить дальше не представлялось возможным вообще, ни одной минуты. потому что закончилась жизнь всё точка без запятых Вероника почувствовала, как руки у неё похолодели и сердце стало биться так часто, что казалось, выскочит из груди. Тобычина тяжело вздохнула и продолжила: "Грустно об этом говорить. Грустно и больно. Хотя это жизнь И всё, что нас не убивает, делает нас сильнее. На этом испытание нашей любимой писательницы не закончились. Увы, несколько лет назад в дом снова пришла беда. Мужу Евгении, в прошлом управляющему одним печально известным банком, было предъявлено обвинение. Конечно, потом суд во всём разобрался, и все обвинения были сняты, но Это произошло не сразу. Почти полтора года господин Ипполитов находился под следствием. Почти полтора года он просидел в СИЗО. Его бывшие коллеги похитили все деньги несчастных вкладчиков и сбежали за границу. Никита Ипполитов, человек честный и, увы, наивный, ничего не знал о махинациях партнеров и руководства. И только когда все открылось, понял, Его подставили. Банально, по-бандитски подставили. Он подписывал все документы и оказался виновен. Можно представить, что пришлось пережить Евгении и их дочерям. Изолятор, передачи, следствие, дорогие адвокаты и суды. Кошмар, согласитесь. Но главное, как человек проходит через все испытания и как он из него выходит? И эта семья вышла достойно ничего не растеряв по дороге поддерживая друг друга помогая и борясь и они снова вместе их брак и любовь стали только крепче и глубже Евгения достойный пример преданной и верной жены и к тому же человек который сумел не только выстоять и поддержать но ещё и подняться и сделать блестящую карьеру став любимицей и поддержкой для тысяч и тысяч женщин в нашей стране. Браво, не правда ли? Вероника поймала на себе тревожный взгляд Веры Матвеевны. Та чуть насупила брови. Бедная эта Евгения, тихо сказала свекровь. Такие испытания, не приведи Господи. Может, поэтому так хорошо пишет? После всего Вероника смогла только кивнуть. Она уже догадывалась, что может быть дальше. Женя лежала в комнате с закрытыми глазами и слышала, как снова заработал телевизор. Страх опять подступил к горлу. И ещё. Она удивилась, что в комнату к ней не зашли. Ни Никита, ни Дашка. Значит, она виновата. Вот только в чём, этого Женя не понимала. Потом распахнулась дверь. На пороге стоял разгневанный муж. Какого чёрта, взревел Никита. Какого чёрта ты про меня? Трепись про себя. Ты же у нас человек публичный. Зачем, Женя, чтоб ещё раз подчеркнуть, какая ты благородная, живёшь с нищим и безработным зэком? И вся страна про это услышала. Ну, теперь ты довольна? Ты о чём? спросила она, не поворачиваясь к нему. Он чертыхнулся и не ответил. Затем последовал громкий удар двери. Из потолка посыпалась штукатурка. Аля вздрогнула и подолась к крану. Так. Медленно сказала она, понимая, во что это может вылиться. Она почувствовала, как холодный и липкий пот тонкой струйкой побежал по спине. Ну а теперь продолжим, мои дорогие. Табольчина опять грустно вздохнула. Вероника Стрекалова. Умница, красавица, и, как многими признано, настоящий гений. Заслуги Вероники известны, по-моему, многим. Успешная женщина, молодой учёный, мать и жена. Такую карьеру, как сделала Вероника, не построишь одним усердием и упорством. Здесь нужен талант, и он у неё безусловно есть. Директор огромного центра. Разве не блестящее достижение для молодой женщины из далёкой провинции? Прекрасная семья, любящий муж, Очаровательный сын и золотая свекровь. обо всём этом нам рассказала сама Вероника, и всё это чистая правда. Счастливица, безусловно, удачливая, наверняка родилась с золотой ложкой во рту. Тельчина снова вздохнула и прикусила верхнюю губу. Потом расстроенно покачала головой. Нет. Всё это не так. Совсем не так далеко, не так. И Вероньке, прекрасной, талантливой, умной, пришлось пройти через такие испытания, которые не пожелаешь и лютому врагу. Судите сами, мои дорогие, судите и делайте выводы, что всё в наших с вами руках. И история Вероньки яркий тому пример.